дрожащей рукой он отодвинул засов и открыл дверь секунду или две оливер осматривал улицу поглядел направо налево и на противоположный тротуар полагая что неизвестный разговаривавший с ним через замочную скважину прогуливается чтобы согреться а дело в том что он не видел перед собой никого кроме рослого приютского мальчика который сидел на тумбе перед домом и ел ломоть хлеба с маслом, разрезая его складным ножом на куски величиной собственный рот и проглатывая их с большим проворством. — Прошу прощения, сэр, — сказал Оливер, убедившись, что никто не появляется. — Это вы стучали? — Я колотил ногами, — ответил приютский мальчик. — Вам нужен гроб, сэр? — простодушно спросил Оливер. При этих словах приютский мальчик принял необычайно грозный вид и заявил, что самому Оливеру в скором времени понадобится гроб, если он позволяет себе шутить таким образом со старшими. — Приходский щенок! — Ты не знаешь, кто я такой? — продолжал приютский мальчик, с важным видом слезая с тумбы. — Не знаю, сэр, — ответил Оливер. — Я мистер Ноэ Клейпол. сказал приютский мальчик, — а ты находишься у меня под началом. Открой ставни, ленивая тварь! С этими словами мистер Клейпл угостил Оливера пинком и вошел в лавку с большим достоинством, делавшим ему честь. При любых обстоятельствах большеголовому, тощему юнцу с маленькими глазками и тупой физиономией нелегко принять достойный вид. И тем более это трудно, если к таким привлекательным чертам прибавить красный нос и короткие желтые штаны. Оливер снял ставни и попытался перетащить их во дворик позади дома, куда их уносили на день. Но зашатавшись под тяжестью первого же ставня, разбил оконное стекло, после чего Ной, утешив его уверением, что ему влетит, Снисходительно пришел ему на помощь. Вскоре в лавку спустился мистер Сауэрбери. Вслед за ним появилась миссис Сауэрбери. Оливеру, согласно предсказанию Ноя, влетело. А потом он отправился с этим молодым джентльменом вниз завтракать. — Подсаживайтесь к очагу, Ноя, — сказала Шарлотта. Я припасла для вас славный кусочек копченой грудинки от хозяйского завтрака. Ольвер, притвори дверь за мистером мною и возьми себе вот те объедки, которые я положила на крышку от кастрюльки. Вот твоя чашка чаю. Поставь ее на ящик, пей там и поторапливайся, потому что тебя скоро позовут в лавку. Слышишь, слышишь, приходский щенок? сказал Ной Клейпел. Ах, Боже мой, Ной! воскликнула Шарлотт. Какой вы чудной парень. Почему бы вам не оставить мальчика в покое? Оставить в покое, повторил Ной. Да ведь все и так оставили его в покое. Ни отец, ни мать никогда ни в чем ему не помешают. Все родственники позволяют ему идти своей дорогой. Правда, Шарлотт? И он засмеялся. — Ах, чудак вы этки! — воскликнула Шарлотт, заливаясь громким смехом, который присоединился к смеху Ноя. Затем оба посмотрели с презрением на бедного Оливера Твиста, дрожащего на ящике в самом холодном углу комнаты. и поедавшего вонючие объедки, отложенные специально для него. Ноэ был приютским мальчиком, а не сиротой из работного дома. Он не был подкидышем, так как мог проследить свою родословную вплоть до родителей, живших поблизости. Мать его была прачкой, А отец пьяницей и солдатом, вышедшим в отставку с деревянной ногой и ежедневной пенсией в два пенса с половиной и еще какой-то неудобопроизносимой дробью. Мальчишки из соседних лавок давно приобрели привычку кричать ное на улице.